Джана Уин Джонс. Ходячий замок. Глава 9, в которой Майкл неладится с заклинанием. Текст читает Оцеро. За дверью оказался тот капитан. Он наконец-то пришёл за заклинанием попутного ветра и вовсе не обрадовался, когда ему пришлось столько ждать. Если я пропущу прилив, парень, придётся мне поговорить с тебя хладно. Пригрозил он. Не люблю лентяев. С точки зрения Софи, Майкл вел себя с ним чересчур жвезливо, но сама она была так расстроена, что у нее просто не хватило сил вмешаться. Когда капитан ушел, Майкл отправился к столу, мрачно глядел на заклятие, а Софи молча села штопать чулки. У нее была всего одна пара, и узловатые ноги протирали в нем огромные дыры. Серое платье уже все обтрепалось и стало ужасно грязным. Софи подумала о том, не вырезать ли наименее пострадавшие от слези куски погибшего голубо-серебром костюма Холла и не скроить ли себе из него какую-нибудь юмочку. Но ей было на это никак не решиться. Софи. Вдруг спросил Майкл, поднимая голову от одиннадцатой -го страницы заметок. А сколько у вас племянниц? Софи как раз боялась, что Майкл начнёт задавать вопросы. Да живёшь до моих лет, малыш, собьёшься со счёту, ответила она. Они все одинаковые эти две леттёнок, и на мой взгляд, похожи как двоеняшки. Ну что вы, совсем не похожи? С удивлением возразил Майкл. Ваша племянница из верхних горок и в половину не такая хорошенька, как моя леттё. Он разорвал одиннадцатую страницу и начал двенадцатую. Хорошо, что Хоул не видел мою Летти. Ризнёс он и начал тринадцатую страницу, разорвав и её тоже. Когда Мис Ферфак сказала, что знает кто такой Хоул, я чуть не засмеялся. А вы? Да нет, отозвалась Софи. На чувства Летти это никак не влияло. Софи все думала о сияющем обожании личики Летти под яблонями в цвету. «Выходит, нет никакой надежды на этот расхолл. Все-таки влюблен по-настоящему?» Кальцифер в очаге фыркнул, растопая зеленые искры. «Я боялся, что вы начнете так думать все-таки», — проговорил Майкл. «Не нужно обманывать себя, как мисс Ферфакс!» «А ты-то откуда знаешь?» просила София. Кальцифер с Майклом переглянулись. А разве он сегодня утром провести в ванной свой положенный час не успел? Скривился Майкл. Да что там час? 2 часа там торчал. зашипел Кальцифер. Всё накладывал себе на физиономию снадобья, до да заклятия. Вертопах. Видите? Повернулся Майкл к Софи. Вот когда Хоул забудет обо всей этой ерунде, я поверю, что он влюбился по-настоящему, но не раньше. Софи подумала о том, что Хоул стоял на одном колене в саду изо всех сил, стараясь казаться как можно красивее, и поняла, что Майкл и Кальцифера правда правы. Ей пришла в голову мысль пройти в ванну и спустить все Хоулово с надобью в унитаз, но она не решилась. Вместо этого она заковыляла за голубым серебром костюмом. Остаток дня она посвятила вырезанию из него маленьких голубых треугольничков, чтобы соорудить себе лоскутную юбку. Майкл ласково погладил её по плечу, когда подошёл к камину, чтобы швырнуть кальциферу все 17 страниц своих заметок. В конце концов, ко всему привыкнешь, сказал он. К этому времени стало ясно, заклять ему Майклу, что-то крупно не ладится. Кальцифер в полном недоумении выснулся поглядеть, чего это он так. Майкл достал из подвешенного к балке мешочка какой-то увядший корешок и положил его в сажу. Потом, после глубочайших раздумий, он повернул ручку на двери и внес в синем и на 20 минут ещё в портхавене. вернулся с небольшим витком раковины и положил её вместе с сажей и корешком. Потом разорвал в клочки много-много-много бумаги и клочки тоже сыпал в общую кучку. Всё это он разместил прямо перед черепом и принялся думать. Так что клочки и сажа разлетелись по всему столу. Чего это он там занят? Как думаешь? Спросил Кальцифер у Софии. Но Майкл перестал дуть и стал толочь всё вместе с бумажным пестиком в ступке. И время от времени с надеждой поглядывая на череп. Ничего так и не случилось. Поэтому Майкл стал добавлять в ступку другие ингредиенты из мешочков и горшочков. "Не нравится мне шпионить за Хоулом", объявил он, растирая в ступке третий по счёту набор ингредиентов. Может, он и сердце ед, только он мне сделал ужасно много хорошего. Он взял меня к себе, когда я была никому не нужным в Портхавенском сиротке и сидела у него на пороге. А как это так вышло? спросила Софи, вырезая очередной голубой треугольничек. Мама умерла, а отец утонул в бурю. ответил Майк. А когда так стучается, никому до тебя дела нет. Из дома меня выселили, потому что мне нечем было платить за жилье. И я пытался побираться, но меня гоняли от дверей и из рыбачьих лодок тоже. И в конце концов я понял, что прямая дорога мне туда, куда никто не сунется. А Хоул тогда только-только начинал работать под именем колдуна Дженкина. Все говорили, что в этом доме живут привидения. Поэтому я пару ночей проспал у двери. А однажды утром Хоу открыл дверь, чтобы пойти за хлебом. Ну и я упал через порог в дом. А Хоу сказал, чтобы я не уходил, пока он еды не раздобудет. Вот так я и остался. А тут еще был кальцифер. Ну я начал с ним разговаривать, потому что никого, в общем-то, больше и не видел. А о чем вы говорили? спросила Софи. Ей стало интересно, не простил ли Кольцеферы Майкла тоже развязать про этот самый разговор, и договор. Да он капал на меня слезами и жаловался на горести. Скажешь нет? Прошипел Кольцефер. Ему и в голову не приходило, что у меня тоже жизнь нелегкая. не лёгкая. М? Не приходил. Согласился Майкл. «Ты просто всё время ноешь, а в то утро ты был со мной очень мил, и это произвело на холлу впечатление. Но вы же знаете, София, он мне не сказал «останься», мол «сжири», но и не выгнал. Вот и всё». Ну я и стала с кожи вон лезть, только его приносить ему пользу, слить там за расходами, чтобы он всё не спускал, не успев получить и так далее. Содержимое в ступке произнесло «уф» и тихонечко взорвалось». Майкл, тяжко вздыхая, стер сажу с черепа и попробовал новый состав. Софи начала раскладывать на полу мозаику из голубых треугольничков. «Поначалу я делал кучу дурацких ошибок», — продолжал Майкл. «И Хоу все терпел. Представляете? Я думаю, теперь это уже в прошлом. И, по-моему, с деньгами я ему действительно помогаю». Хол вечно покупает страшно дорогие наряды, говорит, никто не станет нанимать волшебника, который выглядит так, словно вы не можете заработать своим ремеслом. Да просто любит тряпки, наверное. Да да, так и есть. Снова зашипел колдифер. Его оранжевые глаза следили за работой Софии довольно-таки многозначительно. Этот костюм был безнадёжно испорчен. — оправдывалась София. «Да не только тряпки!» — отмахнулся Майкл. «Помнишь, как было прошлой зимой, когда мы оказались на метели, и у тебя даже полежка не было? Так вот, он пошел и купил череп и эту свою причудливую гитару. Я тогда жутко разозлился, а он говорит, что они красивые!» «А как вы с дровами-то поступили?» — спросила София. Хол выпросило у какого-то своего должника, ответил Майкл. То есть, он так и сказал. Надеюсь, не врал. Ну, мы ели морскую капусту. Холл говорил, она для здоровья полезна. Вкуснятина, проmurлыкал Кальцифер. Сухая и хрустящая. Ненавижу, с чувством выдохнул Майкл, рассея наглядя в столб. Ничего не понимаю. Должно быть 7 ингредиентов или уж тогда 7 процессов. Ладно, попробуем пентаграмму. Он поставил в ступку на пол и нарисовал мелом вокруг неё нечто вроде звезды с пятью лучами. Порошок взорвался с такой силой, что треугольнички Софи улетели в очаг. Майк выругался и тщательно стёр меловые пометки. Софи, окликнул он. «Что-то я совсем запутался с этим заклятием, а вы мне не поможете, а?» «Прямо как школьник, который несет трудную задачку бабушке», – подумала София, собирая треугольнички и терпеливо выкладывая их на пол во второй раз. «Ну-ка, дай-ка погляжу!» Осторожно отозвалась она. «Я же ничего не с мыслью в магии. Ну, попробуем!» Майкл пошпешно сунул ее в руку странную, чуть светящуюся бумажку, Даже для Червит у неё был вполне не обычный. Крупные печатные буквы слегка расплывались перед глазами, и по краям бумажки тоже были дрожащие серые разводы, словно тающие тучки. "Ну что вы думаете?" Софи прочитала. "Ухватить звезду с небес, мандрагору раздобыть. От чего хромает бес, так мне прошлое вернуть?" Как бы мне сирен послушать? О, вы злоба как порушить? И от Коли ветер в поле подгоняет добру волю. А о чем здесь говорится? Вторую страфу напиши сам. София была крайне озадачена. Ей случалось и раньше сомневаться, но в заклинаниях. Но ничего подобного она и не видела. Она дважды перечитала серые буквы и лихорадочно объяснила Майклу, что ничуть не поняла. Помните, Хоу мне говорила, что сложное заклинание всегда содержит в себе загадку. Ну вот, сначала я и решила, что тут, кажется, каждая строчка загадка. Вместо звезды с небес я положил сажу с искрками, а вместо сирен раковину. Мандрагору я раздобыл у нас в мешочке полно корешков. По может быть, тут речь идёт имена свежий? Не понимаю. Ну, вытащил все старые календари, и вот здесь я не уверен. Может, может это и неправильно? А? Ковы порушить. Это, наверное, надо у козницы спросить. А злобу помогает щевель, но мне он в голову не пришло. В общем, не работает. Ну и неудивительно. Покривлялась Софья. Судя по всему, это список того, что сделать невозможно. Но Майкл с этим не согласился. Если всё это сделать невозможно, резонно возразил он, значит, сотворить это заклинание никто не в состоянии. К тому же, добавил он, мне ужасно стыдно, что я шпионил за Хоулом. Я хочу загладить свою вину, разобраться с этим заклинанием, как следует. Арешу кивнул София. Тогда давай начнём с о чём здесь говорится. Если считай, что это тоже входит в заклинание, то эта фраза должна привести всё в действие. Нет, сказал он. Это такое заклятие, которое раскрывает по мере того, как его творишь. Это зашифровано в последней строчке. Если написать вторую половину, в которой будет сказано, что всё это значит, то заклятие сработает. Заклятья такого рода очень и очень сложные. Сначала нужно расколоть первую часть. Софи снова взгребла голубые треугольнички в кучу. Тогда давай спросим кольцефера, предложила она. Кольцефер? От чего? Но этого Майкл ей тоже сделать не позволил. Да нет же нет, нельзя. По-моему, Кальцифер тоже участвует в заклятии. Вот смотрите, тут сплошные вопросы. От чего, как, от кого? Я сначала тоже подумала, что на все эти вопросы надо отвечать целипу, но это не сработало. Значит, речь о Кальцифере. Слушай, если тебе так уж не нравится всё, что я говорю, разбивайся сам. Offended Sophia. Пуш Кальцифер-то знает, от чего он хромает. Но это Кальцифер даже не вспыхнул. Не хромаю я. Ну нечем мне. У меня ног-то нет. И вообще не бес, а демон. С этими словами он удавился под поленье, и всё время, пока Майкл и Софи разбирали заклинанием, было слышно, как он там мурчит и ворчит. Вот ведь чушь какая. До самого вечера Софи с Майклом сидели, уставившись в дальний, видящим взглядом, грызли печенье и сыпали загадками. Типичная страничка заметок Софи. Выглядело примерно так. Защищает ли чеснок от злобы недоброжелателей? Ну, вроде да. А что если вырезать звёздочку из бумаги, подбросить повыше и поймать? Можно ли об этом сказать Хоолу? Хоолу сирены больше по душе, чем Кальциферу, только не нужно думать, будто Хоолу человек доброй воли. А Кальцифер? А правда. Как вернуть прошлое? Не значит ли это, что какой-нибудь из сухих корешков прорастает? Посадить у моря, где сирена. А кто ж хромает-то? Найди храмца? Ветер? Запах? Ветер, когда летит в семимильных сапогах. А может, хоул-бес? Хромает в семимильных сапоги. Сирена в сапогах? Пока Софи всё это строчила, Майкл с не меньшим отчаяньем спрашивал: «Может, ветер — это попросту виселица на семи ветрах, а? Повесить человека доброй воли — это же черная магия, в конце концов!» «Давай поужинаем, а?» — предложила София. Они закусили куском хлеба и сыром, по-прежнему ставив сдаль невидящим взглядом. И, наконец-то, София произнесла. «Майкл, ради всего святого, хватит ты копаться на обум. Давай попробуем сделать точности то, что там говорится». Звезда с небес это явно падучая звезда. Иначе её не ухватишь. А где лучше всего ловить падучую звезду? На холмах? Ну, под Харвиски топи поровнее, ответил Майкл. Только как? Звёздные, но ну, ужасно быстрые. Но мы тоже, а если в семейных сапогах будем, напомнила Софи. Майкл бодро вскочил на ноги, полный восторга и надежд. «Какая вы умница!» — воскликнул он, роясь в кладовке в поисках сапог. «Пошли попробуем!» На сей раз Софи благоразумно прихватила с собой трость и шаль, поскольку уже совсем стемнело. Майкл как раз взялся за ручку, чтобы повернуть ее вниз синим, и тут произошло нечто странное. Череп на столе застучал зубами, а кальцифер так и взвился к трубе. Я я не хочу, чтобы вы уходили, заявил он. Да мы скоро, успокоил его Майкл. Они вышли на улицу Портхавена. Была душистая звёздная ночь, однако не успели они пройти улицу до конца, как Майкл вспомнил, что утром Софи было нехорошо и забеспокоился, не повредит ли ночной воздух её здоровью. Сави велел ему не дурить. Она храбро стучала тростью, пока освещённые окнам не стали позади, и ночь не стала просторной, сырой и прохладной. Степи несло солью и сырой землёй. Позади сверкали и тихонько шуршали моря. Софи чувствовала, скорее, чувствовала, чем видела, простирающиеся перед ними мили и мили равнины. Видела она лишь пухлые низкого сереневатого тумана и бледно мерцающие болота. Вот свитая озёр, к которым ходили всё дальше и дальше, пока не сливали серебристую линию там, где начиналось небо. Небо занимало всё остальное пространство и было очень огромным. Млечный путь тоже казался поднимающимся с болот полосой тумана, а сквозь него мерцали яркие звёзды. Майкл и Софи замерли, ведь перед каждым на готове стояла по сапогу. Они ждали, когда же упадет звезда. Примерно через час Софи пришлось начать притворяться, будто она не дрожит, чтобы Майкла не напугать. «Просто май месяц не тот. Лучше бы, наверное, в августе или в ноябре». Спустя еще полчаса он встревожно добавил. «А как нам быть с Мандрагорой?» Да давай сначала с этим разберёмся, а потом уже будем дальше думать. Она завыла свести сну в зубы изо всех сил, потому что боялась, чтобы они не начали стучать. Ещё через несколько минут Майкл сказал: "Софи, идёмте домой. В конце концов, это же моё заклятие". Но только Софи открыла рот, чтобы горячо согласиться, как только одна из звёзд сорвалась с небесного гвоздика и белочертой ринулась вниз. Иди, живи, заверяла София. Это было совсем не то, что она собиралась сказать. Майкл сунул ногу в сапог и ищет. София опёрлась на трость и отправилась в путь секунды позже. Вжик. Она оказалась далеко наликов в болотах, и туман и пустота и тускло облескивающие лужи окружали её теперь со всех сторон. София опёрлась на трость и сумела удержаться на ногах. Сапог Майкла потемнел у её ног. Сам Майкл превратился в лихорадочное шлёпанье бегающих ног далеко впереди. Теперь яркое пятнышко спускалось к земле совсем медленно, и Майкл, судя по всему, вполне мог его поймать. Софи стряхнула с ног сапог. "Ну давай же, тросточка", прокаркала она. "Да тащи меня туда". И она со всех ног заковыляла к Майклу. поперепрыгивая с косточки на косточку, с косточки на кочку и шлёпая по неглубоким лужам, не сводя взгляда с белого огонька. Когда она наконец-то нагнала Майкла, тот крадучись, подбирался к звезде, вытянув руки. В свете звезды его было прекрасно видно. Звезда парила в воздухе на уровне рук Майкла, опережая его всего на шаг. Она испугала, оглядывалась на него. Вот же страшно, подумала Софи. Звезда состояла из чистого сияния. Она высвечивала круг болотной травы и чёрного дыма круг Майкла, но при этом у неё были большие беспокойные глаза, которые смотрели на него, и маленькое-маленькое острое личико. Появление Софи напугало звезду ещё больше. Она метнулась в сторону и запищала пронзительным ломким голоском. "Ну кто вы? Что вам нужно?" Светфи пыталась сказать Майклу, чтобы он немедленно перестал ловить звезду. Ей же страшно. Но она так запахала, что говорить уже даже не могла. "Я хочу тебя поймать", объяснил Майкл звезде. "Я ничего плохого тебе не сделаю". "Нет, нет!" отчаянно взгвизгнула звезда. "Нельзя, я должна умереть". "Но если ты дашься мне в руки, я тебя спасу". сково твердил Майкл. «Нет!» — склипывала звезда. «Лучше умереть!» И она ускользнула из пальцев Майкла и нырнула вниз. Майкл ванул за ней, но где-то там. Звезда метнулась к ближайшему озерцу, и черные воды всплеснулись и засияли ослепительными белыми светами. Всего на миг. Затем послышалось затихающее шипение. Когда Софи подобралась поближе, Майкл смотрел на гаснущее белое пятнышко под тёмной водой. "Грустно это", сказала Софи. Майкл вздохнул. "Угу. Что-то у меня весь порох вышел. Пойдёмте домой, а? Те жнит меня от этого заклятья". Сапоги они искали потом минут 20. "Чудес, что вообще нашли", думала Софи. А знаете, проговорил Майкл, когда они понорно прились по тёмным улицам Портхавена. Я ведь никогда не смог сотворить это заклятие. Оно для меня слишком сильное. Вот что. Придётся спрашивать у Хоула. Ненавижу сдаваться, но зато мне будет от Хоула хоть какой-то прок. Наконец-то можно хоть чего-то от него добиться. Ведь и Летти Хатер ему уступила. София того ни капельки не обрадовалась.